Фуга ля минор. Справка. Экспозиция. Раздел начального представления музыкального произведения. Первая часть, в которой тема проводится во всех голосах поочерёдно. Глава тринадцатая. Путь к сокровищам лежит через загадки. Анк. Анк один из самых значимых символов египетской мифологии. Ключ жизни. Узел жизни. Коптский крест. «Символ жизни и бессмертия». С головокружительной скоростью они вновь оказались в библиотеке, где Анг и застукала Макса с Изабель. Бесконечные стеллажи с книгами упирались в самый потолок, и на этот раз здесь горели настенные бра, распространяя кругом приглушенный свет и напоминая огромных светляков. Но если уходили они втроём, то вернулись целой компанией во главе с мисс Мэри. Все два года в «Дискорде» Сколько Ангх её знала, она казалась подозрительной дамочкой и теперь всё встало на места. Куратор явила им свой истинный облик. Мисс Мэри действительно была лепреконом, но не коротышкой в зелёном сюртучке, а обворожительной и даже роковой красоткой. Как, впрочем, и Изабель. На тайном факультете это та совершенно изменилось. Сейчас тело и волосы мисс Мэри вернули привычный цвет — и она вновь стала чуть чудуковатой, но вполне обычной девушкой с темно каштановыми кудряшками. Лишь озорной огонёк в изумрудных глазах намекал на то, что Ангх всё не приснилось. Изабель тоже превратилась в застенчивую и скромную студентку, с которой они успели немного подружиться. Мысли закрутились у Ангх в голове. Какой бы стала она сама, если бы факультет принял её? Она всегда стремилась больше узнать о тайном факультете, про который постоянно говорили мать и восьмёрка, даже не скрываясь от неё, и вот теперь мечта сбылась. Ну как мечта? Это могло стать ответом на все её вопросы и решением проблем. Что не так с её родственниками? Почему они желали ей смерти? Почему они могли то, чего не могли другие люди, точнее, как ей получить тоже и стать уникальной? и почему она обязана учиться в Дискорде, даже не имея талантов и зная то, что ей уготовлено. Хотя, что уж сказать, ей нравилось в Академии. Она и была её домом. Конечно, приходилось терпеть восьмёрку, но она знала их с самого детства ничего нового. И вот у неё появился шанс прикоснуться к другой стороне жизни Дискорда и всё узнать. Ох, Ангх надеялась раскрыть всё, что было сокрыто под покровом тайны. На первых двух курсах восьмёрка её изводила, а вот третий курс сразу начался со странностей. Загадочное происшествие в здании Новой Академии переселило к ним половину факультетов, и центральной фигурой, несомненно, стал Максимилиан Лемузи. О нём шептались «самый популярный парень с римского факультета, перед которым не могли устоять девчонки». Из богатой и очень знаменитой семьи. как, впрочем, и большинство в «Дискорде». Однако он был как-то связан с происшествием и со скандалом в Академии, из-за которого отец перевёл его со славянского на римский факультет. Его имя она пару раз даже слышала из уст матери. Всё это очень интриговало Ангх. Макс действительно оказался симпатичным, даже слишком. Но Ангх не могла сказать, что запало на него. «Да, красавчик и вроде даже неплохой парень, но таких миллион». скукота». Анк сделала глубокий вдох, чуть приходя в себя, а потом перевела взгляд с побледневшего и даже чуть осунувшегося Макса на Изабель, девушку, которая успела его охмурить. «Ну, конечно, будь у неё самой такая сила соблазнительница Сукуба, Анг бы тоже кого-нибудь очаровала. Того же Макса. Почему бы и нет?» На мгновение Ангх вспомнилось золотистое сияние, исходившее от человека, который нёс её на руках. Нет, не от человека. Это мог быть только Ра. И это могло ей только присниться. Солнце, что согрело бы её одинокую душу. Втайне Ангх всегда мечтала, что сам Бог великий Ра следит за ней и однажды выйдет из тени на свет и сделает её своей царицей. На меньшее она не была согласна. Ресницы Анг затрепетали, такие сладкие — это были мечты, но в следующий миг пришлось вернуться к реальности. «Эй, служанка!» — раздался грубый голос. «Ты пойдёшь со мной. Мы отправимся на египетский факультет и найдём два из семи осколков». «Рокси, ты с нами?» — спросил парень-мумия у лепрекона. «Рокси? В каком смысле?» «Она же мисс Мэри!» Куратор встряхнула кудряшками и провела ладонью по книжным корешкам, смахивая с них пыль. «Присоединюсь позже!» Лениво и даже несколько раздраженно произнесла она и перевела взгляд с мумии на студентов. «Веда Корней, вы возвращаетесь на Славянский. Вот-вот стартует забег до Змеиной скалы. Корней, будь хорошим мальчиком и найди еще два осколка». Ангх заметила, как поморщился парень мумии. Под его голубыми глазами пролегли тени, а сам он выглядел слегка безумным. Получается, что он знаком с мисс Мэри. Любопытно. Макс же выглядел ошарашенным. Похоже, он многого не знал о своем лучшем друге. Я с ним не пойду, возмутилась Веда, раскрасневшись. Предатель. Прошептала она чуть слышно и, видимо, от нервов. Схватила с полки первую попавшуюся книгу, будто собиралась запулить ею в друга, но в последний момент передумала и распахнула том на середине, уставившись на ботанические иллюстрации. «Веда, не надо так», — тихо сказал Корней, даже не вздрогнув. Он был удручён, как никогда. «Какая драма», — выдохнула Анг. «Надо, значит, надо. Ребята, посмотрите на Макса. Он же ещё чуть-чуть и загнётся». Ангх посмотрела в сторону молодожён и увидела в глазах Изабель уважение. Мелочь, но ей вдруг стало тепло на душе. Мало кто в принципе обращал на неё внимание. Поэтому она часто творила всякую дичь. «А Макс что, пойдёт с ней? С этой дьяволицей? Вы все тут с ума сошли!» — вспылила Веда. За то небольшое время, что они были знакомы, Ангх впервые видела девушку столь взбудораженной и растерянной. Ангх это было знакомо, но она давно запрятала свои эмоции поглубже и никому не позволяла совать туда нос. «Ангх права», — мягко сказала Изабель. Голос её здесь совершенно отличался от того властного тона, что раздавался на тайном факультете. «Если вы не поможете нам, даже не знаю. Боюсь, моих сил будет недостаточно. Принцесса, мы обязательно поможем». Вмешался в их разговор Энтер. «Что здесь можно обсуждать? Как только я доберусь до своих инструментов, я передам вам расположение осколков. Мы соберём скрижаль, чтобы обезопасить королевскую семью, а заодно попробуем спасти парня». Он кивнул на Макса, который выглядел чуть лучше, будто силы возвращались к нему. «А пока нам всем предстоит забег». «Похоже, этого нам не избежать, если мы не хотим обратить на себя излишнее внимание». Энтер и Изабель обменялись взглядами. «Учитывая то, как парень-мумия выглядел, будет трудно не привлекать внимание к их компании». «Идём», — проговорил он и, схватив Ангх за руку, шагнул в сторону выхода из библиотеки, качнулся, чуть не сбив плечом стеллаж. «Наверное, парень ещё не совсем окреп». «Я-то тебе зачем?» Возмутилась Анг, не ожидая такого странного внимания к своей персоне. «Он мстит, что она его разбудила?» «Надо, значит, надо», — напомнил он. «Ещё не встречал более несговорчивой служанки. Может, прекратишь обо мне так говорить? Я не записывалась в твои служанки, рабыни или к кому-то ещё меня причисляешь». В ответ она услышала тяжёлый вздох. Анг окинула парня взглядом, и поняла, что на его запястьях всё ещё мотаются обрывки бинтов. Поверх головы торса был накинут лёгкий чёрный плащ. «Ты ведь не собираешься показаться на факультете в таком виде? Но ну, я уж точно с тобой за ручку не пойду!» Энтер крепче сжал её ладонь, своей холодной и слишком сильной для его довольно худосочного телосложения. «Интересно, если Изабель ему так доверяла, что у него были за способности?» «Хватит на факультете и одной сумасшедшей», — пролепетала Анг, пытаясь выдернуть руку, но безуспешно. «Это ты про себя?» — чуть усмехнулся парень и вышел в коридор, тащая её за собой. Анг затаила дыхание, но быстро поняла, что кругом никого нет. Молчаливо стояли рыцари, охранявшие здешнюю галерею. Просто доспехи, конечно же. На стенах застыли фазаны, пятнистые красноглазые кошки приготовились к прыжку. Из витиеватых зарослей выглядывал единорог. Анг всегда могла часами разглядывать здешние фрески, созданные художниками германского факультета. Будто что-то приманивало её. Но сейчас рядом с ней была гигантская проблема. Почти под два метра ростом, ослепительно красивая и полуобнажённая, а также невероятно нахальная. Мумия. Так, хорошо. Выдохнула Анг и вновь попробовала выдернуть руку из его хватки. «Давай проясним. Я не твоя служанка. Я тебя не знаю, и мне вообще не важно, что ты там о себе возомнил. Я буду слушать тебя только в двух случаях. Если ты суперволшебник и наделишь меня магией, или если познакомишь меня с Ра». Она оттопырила большой указательный пальцы свободной руки, направив пистолет на Энтро. «Пух!» «Но раз не то и ни другое, уж извини!» И она показала ему средний палец. Парень сощурил бирюзовые глаза, глядя на неё слишком пристально и внимательно. «Я могу достать тебе энергию», — отозвался Энтер. «Но не знаю, зачем мне это, если честно. Что добраться рам? Он бы даже не взглянул в твою сторону. А вот это обидно. Как насчёт такого?» Обрывок бинта, свисавший запястье парня, вдруг ожил и перекинулся на ладонь Анг, удлиняясь и заплетая её так стремительно, что она не успела не то что вздохнуть, а даже моргнуть. Лента обхватила её шею совсем как рука убийцы. В глазах потемнело. Анг вцепилась в плащ парня, вновь осознав, как же она любит жизнь, но при этом подмечая, что под этим плащом ничего нет, кроме мускулистого жилистого тела. Нет, она не хочет погибнуть в руках этого маньяка, как, впрочем, и в качестве жертвы на алтаре. Неожиданно Бинта слаб, и Анг рухнула на пол перед Энтром. Отдышалась, а потом подняла голову, глядя в его безжалостные, равнодушные глаза. «Ну что, больше не будешь просить всякие глупости?» «Как ты это делаешь?» — спросила Анг, глядя на парня с восторгом. «А меня ты можешь научить?» «Это какой-то мумитрюк?» «Всё понятно», — снова вздохнул Энтер. «Ты безнадёжна». «Вставай. Я не настолько жесток, как ты думаешь. Не обязательно целовать мои ступни». Стоило ей подняться на ноги и отряхнуться, как из-за угла вывернул высокий парень в очках, облачённый во всё чёрное. Анг моментально его узнала и застыла от ужаса. Что он забыл в этой галерее? Тот... Её кузен по материнской линии, и самый ненавистный ей человек. Его пасио Баси, она ненавидела лишь на каплю меньше. Они оба изводили её самыми изощрёнными способами, превращая жизнь в сущий кошмар. Анкх не сомневалась, что именно они убили её питомца Осириса. "С твоего факультетом", тихо спросил Энтер. Анкх чуть заметно кивнула, но в этот момент резкий голос тотта -то заставил её вздрогнуть. «Вот ты где, маленькая мерзавка! Тебя уже все обыскались, а ты тут мутишь в коридорах с подозрительными типами?» Он мельком бросил взгляд на Энтра, раскривился и сплюнул ему под ноги. «Нам пора выступать за факультет. Час пробил!» Тот дёрнул Ангх на себя, и она безвольно шагнула к кузену, изумляясь тому, как подавлял его голос. Возможно, в этом была его суперспособность — мучить её. Но зачем, если она и так в скором времени умрёт? Зачем делать её жизнь ещё хуже? И даже родственники не защитят её. Особенно родственники. Предательские слёзы подступили к горлу. «Стоять!» — приказал вдруг Энтер. «Она моя служанка», — обратился он к её кузену. «Ты тут при чём, жалкий червь?» Ангх могла поклясться, что глаза Энтера вспыхнули алым, совсем как у кошки с фрески. Тот смотрел на неё так свирепо, будто был готов принести её в жертву богам прямо сейчас. Нет, но ну, правда. Им действительно нужна эта жертва. Ты вообще кто такой? ухмыльнулся тот и не дожидаясь ответа заговорил. Знаешь, с кем ты связался, слабак? Я тот, сын Тутанхатона, главы банковского холдинга Тутанхатон. Говорит о чём-нибудь. Я её кузен, так что сгинь отсюда. Тот снова окинул взглядом прикид парня. «С кем ты водишься в самом-то деле?» «Ты не похож на секретаря Ра», — процедил Энтер. «В тебе мало от мудрого Ибиса». «Я не тот-тот, а тот, что с двумя «т», ясно тебе». Договорить кузен не смог. Энтер сжал ладонь в кулак, а Анг округлила глаза от удивления. Его кулак почернил, тьма поползла по запястью выше, Под обсидиановой кожей, искрящейся синим, раздувались мускулы. Плащ соскользнул с его плеч, совершенно его обнажая. «О, великий рам!» — выдохнула Ангх. «Надеюсь, этого никто не увидит, кроме меня». Ангх отвернулась к стене с расписными фресками и покачала головой. Потом на всякий случай огляделась по сторонам, но никого не было. Академия будто вымерла. Или просто все готовились к предстоящим играм. Ангх сглотнула ком в горле и вновь осмелилась посмотреть в сторону Энтера. Он преображался, раздаваясь в плечах и искрясь дикой тёмной энергией. Теперь его глаза действительно сверкали алым, кровь затмевала бирюзу. «Лучше бы тебе заткнуться, тот. Нарочительно медленно проговорил Энтер, а затем его кулак устремился прямиком в челюсть её несносного кузена, у которого за миг до этого вся жизнь, должно быть, пронеслась перед глазами. «В следующий раз, когда будешь говорить с Анубисом, вставай на колени!» Ангх обомлела. Тот отлетел на пару метров и врезался в металлического рыцаря, и оба с грохотом повалились на пол. Очки кузена отскочили в сторону, разбиваясь в дребезги. Анубис сделал шаг и подобрал оправу, дунул на неё — запечатывая бледно-голубым песком, который вдруг обернулся стеклом и нацепил себе на нос. «Как думаешь, служанка, мне подойдёт его костюмчик?» э -э -э", вновь промычала Ангх, раздумывая, как ей следует говорить с Анубисом. «Как случилось, что он оказался таким засранцем?» «В целом, подойдёт. Вы с моим кузеном похожего телосложения, разве что он покрепче...» «Хм, был». «Ты его убил?» Анубис молчал. Кузен не подавал признаков жизни, и Анкх не знала, стоило ли ей огорчаться. «Думаю, нам нужно найти какое-то укромное место, чтобы переодеться», — предложила она, скрестив руки на груди. «Анубис, значит...» «Продолжай называть меня Энтер-служанка. Я займу место твоего кузена на ближайшие несколько дней». «И никто ничего не заметит?» — спросила она, представив, как они подойдут к восьмёрке, теперь уже семёрке. Анубис помашет всем ручкой и скажет «Приветик, я новый тот!» «Ты забыла?» «Я суперволшебник и подарю тебе магию. А если будешь хорошо себя вести, так и быть. Познакомлю с Ра». Ангх приоткрыла рот, внимая каждому его слову. «Может, он и не так уж плох?» Он обещал ей всё, о чём она мечтала. «Так, вспомнить бы теперь, где мой тайник», — проговорил парень, оглядываясь по сторонам. Удивительно, каким он казался всемогущим пару минут назад и каким растерянным выглядел теперь. «И переодеться», — напомнила ему Анг, глянув на безжизненного Тота. -то. «У тебя есть потенциал», — слегка улыбнулся Анубис, возвращая себе прежний вид. «Но не мог бы ты называть меня всё-таки Ангх? Иначе на факультете тебя не поймут. И, похоже, тебе придётся разбираться с девушкой моего кузена. Её зовут Баси, и она настоящая заноза». «Если не хуже тебя, то я выживу». «Придурок», — тихо выдохнула Ангх. «Нам срочно нужно вернуть мой ноутбук. Где же я его оставил?» — бормотал под нос Энтер, пока они с Ангх петляли по коридорам академии — переходя с факультета на факультет. «Прости, я не ослышалась? Ноутбук?» Энтер посмотрел на неё, как на ум лишённую. «В какой век я попал? У вас случился апокалипсис, пока я спал. Вы тут скатились до каменного века?» «У меня никогда не было гаджетов. Их запретили в академии лет пять назад, ещё до того, как я стала здесь учиться. А я всегда так хотела обзавестись компом, запереться в каком-нибудь чуланчике, и печатать страшилки». «Страшилки, значит». Энтер остановился возле колонны, провёл ладонью по камню. Потом начертил пальцем невидимый символ, и часть стены неожиданно обратилась в песок. Энтер сунул руку в образовавшийся туннель и достал маленькую чёрную коробочку, после чего вернул колонне прежний вид. «Ловко ты», — заметила Ангх. «Похож на фокусника». «По части иллюзий я мастер». «А ты? Расскажи о себе!» Анг слегка смутилась. С чего бы она стала рассказывать о себе первому встречному? И раз он бог, не следовало ли ему видеть её душу насквозь? «Да нечего рассказывать», — проговорила она, следуя за Энтром дальше по коридору. Они остановились перед стеной с выгравированным на ней гербом египетского факультета позолоченной пальмовой ветви. «Я абсолютно обычная». «Девчонка без какого-то таланта или дара». Энтер сочувственно посмотрел на неё, потом снова начертил символ на стене. Анг с удивлением поняла, что изображаемый им знак — это не что иное, как коптский крест. Ключ от всех дверей. Как иначе? Даже имя она присвоила себе соответствующее, возненавидев собственное. Пожалуй, это единственное, в чём мать с ней согласилась. Больше не Адам, не девочка-изгой. анг Это имя вселяло надежду, что у неё всё может получиться. Оно делало её сильнее. «У тебя талант мне прислуживать», — самодовольно сказал Энтер. «Точнее, ты на правильном пути, чтобы его развить». «Ещё чего». «Подержи куб», — приказал ей Энтер, передавая анг загадочную коробочку. Она молча приняла странный предмет и поджала губы. «Что, если он не соврал? И сможет сделать её особенной». Энтер положил обе ладони на стену и чуть надавил. На этот раз им открылся дверной проём. Вновь камень стал песком, что осыпался им под ноги. Энтер щёлкнул пальцами, вызывая синий огонек, и повёл их внутрь туннеля. «Потайные ходы?» — обрадовалась Анг «Я тоже знаю парочку, без которых, наверное, просто не выжила бы. Но этот вижу впервые». «Тебе ещё учиться и учиться», — заметил Энтер. Когда стены сомкнулись за их спинами, и только синий огонек освещал пространство, усеянное иероглифами, казалось, что они погребены под толщей песка и камня. Почему тебе приходится выживать? Ведь ты даже не адептка. Мне это непонятно. Голос энтра гулким эхом отдавал от стен. Родственники делают мою жизнь совершенно невыносимой. Моя мать здесь работает, и я с детства околачивалась в академии. Когда, конечно, она брала меня с собой. Это было просто спасением. Я обожала сюда приезжать. Чаще меня оставляли с моими двоюродными братьями и сёстрами за пределами дискорда. И тот был одним из них. Угу. Повисла неловкая тишина, и Ангх вновь подумала о судьбе кузена. «Тебя обижали эти придурки?» «Случалось». Ангх неловко пожала плечами. «Не будем об этом, ладно?» Но Энтер будто не услышал её. «Знаешь, меня тоже в детстве доставали. Кого-то пришлось проучить, а с некоторыми мы даже подружились. Но есть и те, кого бы я с радостью прибил при встрече». К горлу Ангх подкатил ком. Ангх было трудно вспоминать своё детство. Ей хотелось бы всё забыть. Она не могла даже представить, что смогла бы нормально общаться с кем-то вроде Баси или Тота. Её руки коснулась прохладная ладонь Энтра, и в груди вдруг стало чуточку легче. Куп отдай», — коротко сказал ей Энтер, выводя из мира грёз. «И никогда не впуская в сердце тех, кто недостоин этого. Но если так случилось, не сожалей. И это тоже путь. Твои раны, Анг». «Сделали тебя сильнее?» «Анг, неужели он наконец назвал её по имени?»